Приключение восьмое. Старицкие детективы. Как только Денис Рыбкин сел завтракать, зазвонил телефон. Денис нехотя встал из-за стола и снял трубку. «Алло!» — сказал он. «Вас беспокоит из уголовного розыска!» — послышался из трубки незнакомый мужской голос. «Нам срочно необходима ваша помощь!» Вчера был граблен старецкий краевеческий музей, была похищена одна единственная экспозиция, серебряный нагрудный крест, изготовленный в XVII веке, принадлежащий настоятелю Успенского монастыря. Ломоносов, это ты что ли? Перебил Денис. Где ты научился так голос менять? «Я тут электронную приставку к телефону сделал», — объяснил Коля. «Так она какой хочешь голос выдаст, только правильную амплитуду подобрать нужно. Хочешь Киркорова услышать?» Денис аж вздрогнул, когда из трубки послышался знакомый всей стране голос, правда, не очень умело выводящий мелодию. «Буду я любить тебя всегда. Ну как?» — спросил Коля голосом Киркорова. Вдруг в трубке послышался шум, треск, потом кто-то взорвался, что-то взорвалось, и пошли короткие гудки. Денис положил трубку и снова сел за стол. Через пятнадцать минут дверь постучали. На пороге стоял Ломоносов. «Что, живой еще?» — спросил Денис, открывая двери. «Я думал, ты там около своей электронной приставки кончился». Это все мелочи. Коля пропустил шутку мимо ушей. Вечером починю. Нам просто транзитор поменять нужно. Важно другое, Дениска. Музей вчера действительно ограбили. Я по радио слышал. Говорят, что этот серебряный крест стоит 500 тысяч долларов на мировом рынке. Это же полмиллиона, представляешь? По радиусу сказали, что крест украли не просто так, а по заказу, потому что больше ничего не взяли. А еще передавали, что тому, кто поможет найти преступника, будет денежное вознаграждение, так что надо что-то думать. «А что же мы придумаем?» – пожал плечами Денис. «Здесь, наверное, работал профессионал, который давно уже скрылся». Вот том-то и дело, что не скрылся. Он здесь, в старице. Сейчас всех, кто выезжает из города, тщательно проверяет. Так что этот грабитель здесь, в городе притаился. Надо искать. Звони Машке, командир. Может быть, она что-нибудь придумает. В первую очередь нужно опросить очевидцев, рассуждала вслух Маша Васенцова. Друзья стояли на безлюдной площади около музея, который был временно закрыт в связи с ограблением. «Какие же могут быть очевидцы? Тут вообще ни души!» «А ограбили музей в три часа ночи», — сказал Коля уверенно и поправил, сползшие на нос очки. «Здесь очевидцев не было!» Денис перебил друга. «Не спеши с умозаключениями, Ломоносов!» Главное – осмотреться. Вот на другой стороне площадки пятиэтажка стоит, окнами к музею. Это квартир, наверное, сто. Может, кто-то из жильцов что-то видел? Надо их опросить. Спустя полчаса ребята добрались до квартиры номер 16. В первых 15 квартирах люди ничего об ограблении сказать не могли. В три часа ночи все спали спокойным сном. Нажав на кнопку звонка, Ломоносов засомневался. — Сейчас опять скажут, что они спали. Или еще посмеются над нами, как в пятой квартире. Или ругаться начнут, как в одиннадцатой. — Не отчаивайся, Ломоносов, — подбодрил Денис своего рыжего друга. — В нашей работе главное терпение и настойчивость. Дверь открыла красивая молодая женщина с длинными белыми волосами. Причем она прижимала к уху к трубку радиотелефона, а в руках держала пушистого сиамского кота со светло-голубыми, почти бесцветными глазами. — Я тебе перезвоню, ко мне тут пришли? — сказала женщина в трубку и обратилась к ребятам. — Что вы хотели? — Мы вот занимаемся расследованием. Музейной кражей начал Ломоносов, но смутился то ли от холодного взгляда кота, то ли от любопытного взгляда улыбающейся блондинки. «Так вы, значит, сыщики?» — улыбнулась она. «А тебе сколько лет, рыжая голова?» «Ему одиннадцать», — авторитетно заявила Маша. «Мы только хотим узнать. Возможно, вы что-то подозрительное видели или слышали этой ночью. Около трех часов». Женщина отрицательно покачала головой и сказала, «Нет, я, к сожалению, ничего не слышала. Я спала. И муж тоже спал». «Ну тогда извините», — устала, — сказал Денис. Женщина закрыла двери, а ребята направились к следующей квартире. И Маша позвонила. Дверь открылась, и на пороге появилась та же самая голубоглазая блондинка, только уже без телефона и кота. «Ах, это снова вы!» Она как-то неестественно засмеялась. «У нас здесь две смежные квартиры. А вы что, по всему дому ходите, что ли?» «Да, мы ведем работу на серьезном уровне». Ломоносов больше не смущался. Он решил быть напористым, как Маша. «А может быть, зайдете?» Предложила женщина, открывая шире двери. «И расскажете о своей работе». «Мы как раз завтракаем с мужем, омлета на всех хватит!» Коля и так уже уловил запах омлета и сказал, соглашаясь, «Только если ненадолго!» «Я уже позавтракал, и вообще у нас мало времени, нам нужно еще много квартир обойти!» Попытался отказаться Денис, хотя знал, что стоять между Колей и омлетом дело опасное. «Заходите, заходите! Отдохнете немного! В вашем возрасте можно несколько раз завтракать!» Уговаривала, широко улыбаясь, блондинка. Отказать ей было просто невозможно. Ребята несмело зашли в квартиру. На паркетном полу в коридоре лежал красивый голубой ковер с бледно-желтыми цветами. А мебель, Денис сразу понял, была очень дорогая. «Проходите, ребята, не разувайтесь даже», — приглашала женщина. «Меня зовут Анжелика, а это мой муж Михаил». Она движением руки указала на высокого черноволосого мужчину, который допивал чай. «Ему нужно сейчас идти на работу. Он у меня начальник нефтедобывающего предприятия, того, что открылось год назад в двух километрах от Старицы, знаете?» «А, скважина!» «Конечно, знаем», — ответил Денис. «Доброе утро, ребята», — сказал поспешно Михаил. «Мне уже нужно идти на работу. А вы зачем пожаловали?» «Я пригласила их, чтобы они рассказали о своем расследовании и попили чаю с нами». Анжелика многозначительно посмотрела на мужа. «Эти молодые следователи делают опрос жителей дома по поводу вчерашнего ограбления музея. — Да, вы слышали, что вчера грабили Кровический музей? — начал с короговоркой Мламоносов. — Вот мы и пытаемся разобраться, хотим найти преступника. Этот грабитель работал явно по заказу. — А почему по заказу? Михаил, казалось, по-настоящему заинтересовался рассказом Коли. — Потому что он больше ничего не взял, только крест, который стоит... Пятьсот тысяч долларов американских. Ого, удивился Михаил. А тебе откуда это известно? Анжелика поставила перед ребятами красивые тарелки с горячим омлетом. И Коля, любивший поесть, вообще разговорился. Он достал из кармана книжку под названием «Старицкие достопримечательности» и подал ее Михаилу. «Смотрите, вот здесь про этот крест все написано, кем изготовлен, когда, сколько стоит, кому принадлежал. А здесь ниже пишут о всяких легендах, связанных с этим крестом, разные чудодейственные силы и прочее». Михаил с любопытством и, как показалось Денису, несколько нервничая стал листать книжку. «А дедушка Степа нам рассказывал, что крест сам по себе ничего не значит, это просто символ», — сказал Денис. «Даже если крест красивый или старинный, главное, чтобы мы верили в Иисуса Христа, которого на кресте распяли». «А кто такой этот дедушка Степа?» — заинтересовалась Анжелика. «А он пресвитер Евангельской Церкви», — ответила Маша. Он же и воскресную школу организовал. Он все про Бога знает. Денис взял на руки сидящего у стола кота, который тут же лениво разлегся у него на коленях. «А как его зовут?» – спросил Денис. «Барс», – ответил Михаил, не отрываясь от чтения. «А почему вы его так назвали?» – поинтересовался Дениска, поглаживая Барса. «По пышному животу!» «Осторожно!» — вскрикнула Анжелика, но было уже поздно. Барс неожиданно резко повернулся, резанул Дениску длинными когтями по руке и соскочил с колен. «Ай!» — вскрикнул Денис. «Что это он?» Из трех глубоких царапин на руке Дениса тут же стала сочиться кровь. «Ах, я не предупредила тебя!» — досадовала Анжелика. Барс очень не любит, когда его гладят по животу. Пойдем скорее в ванную, нужно сразу промыть царапины. И она потащила Дениску за собой. В ванной Денис стал промывать царапины водой. Анжелика открыла шкаф и достала тампон. Вот, приложи сюда, сказала она. Сейчас я принесу перекись водорода. Продезинфицируем, чтобы заражения не было. И она пошла в спальню. Тампон тотчас же стал красным от крови. Дениска открыл дверцу шкафа, чтобы взять еще один тампон. В шкафчике было полно лосьонов, шампуней, арозолей, в общем, разные туалетные принадлежности. Денис взял тампон и хотел уже закрыть дверцу шкафчика, как друг на нижней полке засложенным полотенцами заметил что-то блестящее. Он не удержался и отодвинув полотенце в сторону. Там лежал красивенький новый стеклорез, а рядом пара кожаных перчаток и какой-то сверток. Денис потянулся к свертку, но, услышав шаги Анжелики, быстро закрыл шкафчик, сунул окровавленный тампон в карман, а новый приложил к поцарапанной руке. Анжелика вошла с бутылочкой в руке. «Вот, перекись! Да ты не бойся! Больно не будет! Это просто для дезинфекции!» — успокаивала она. «А я и не боюсь!» — смело сказал Денис. «А ну-ка! Да, я ж забыла! Вы же сыщики!» — улыбнулась понимающая Анжелика. «Сыщиком боятся не к лицу!» Возвратившись в комнату, Денис сел рядом с Машей и шепнул. «Уходим отсюда немедленно!» «Ну хорошо, нам уже пора идти», — сразу среагировала Маша. «Спасибо за омлет, было очень вкусно». «Вы уже идете?» — удивился Михаил. Он все еще не мог оторваться от книжки, которую дал ему Коля. «Да, работы еще много», — вздохнул Ломоносов. «Нужно искать преступников. Да и вам ведь на скважину пора». Когда ребята покинули квартиру, Денис ошарашил друзей новостью. Вы не поверите, что я у них в шкафчике заметил стеклорез и перчатки кожаные, и сверток какой-то. Я не успел развернуть, но это они, наверное, и украли крест. Окно-то у музея было стеклорезом выразено. Аккуратненько. Вот это да, обрадовался Коля. Значит, мы уже нашли преступников. А ты заметил, как он твоей книжечкой увлекся, заметил Денис. «Ну, вы не спешите с выводами!» — попыталась урезонить друзей Маша. «Люди, они подозрительные. Ну, какие у нас доказательства?» «Доказательств у нас пока нет, но у меня есть идея. Начинаем операцию «Блеф», — объявил Денис. «Проверочку устроим этим господам». «Какой еще блеф?» — не поняла Маша. «Мы скажем, что мы их раскусили». И у нас есть сведения, что это они украли крест. Если это не они, то никто не пострадает. А если они... «А они нас не убьют?» — испугался Коля. «За такие деньги эти мафиози стреляют без разговоров». «Да никакие они не мафиози!» — возразила Маша. «Они неплохие люди, добрые. Мне кажется, они и не знали, что крест дорого так стоит». «Конечно, добрые!» Добрые люди в таких шикарных квартирах не живут. Проявил свою наблюдательность Ломоносов. «Здесь надо действовать осторожно и с умом». Денис почувствовал себя в роли командира. «У меня созревает план. Коля, давай зайдем к тебе. Там все подробное обсудим. Анжелика смотрела телевизор, когда зазвонил телефон. Она подняла трубку. «Алло?» «Анжелика?» Услышала она в трубке глубокий бас. «Слушайте меня внимательно, Анжелика, и вопросов не задавайте. Мне известно, кто ограбил музей. Я знаю, крест у вас. Я буду ждать вас в Спасовом Яре через два часа, ровно в пять. Можете подъехать вдвоем с мужем. Вас никто не тронет, меня вы вообще не увидите». Крест заверните в полиэтиленовый пакет и положите на пень, что возле высоковольтного столба, там во враге, только один высоковольтный столб, и сразу поезжайте обратно домой. В противном случае через два с половиной часа в милиции будут доказательства того, что музей ограбили вы. За похищение таких ценностей дают не меньше десяти лет. Трубку положили. Руки он же реки дрожали. Она с трудом набрала рабочий номер Михаила. И, когда он ответил, сказала Миша, прижай срочно, сейчас. Денис с Машей устроились поудобнее на огромном старом дубе, который рос на краю Спасова Яра. С высоты отлично просматривался весь участок оврага. Здесь стоял высоковольтный столб. И около него широкий пень. Так, Васенцова, настраивай свой фотоаппарат, чтобы пень был в фокусе, приказал Денис, а я проверю рацию. И он начал кручить трубку настройки. Алло, алло, ломоносов, слышишь меня, прием? Слышу отлично, послышался из рации голос Коли. Я на месте жду, прием. Коля, они должны прийти из подъезда минут через десять. Смотри осторожно там, прием. Дениска, выходит, закричал Коля. Вдвоем. Михаил в пальто, а за пазухой пакет точно воры, прием. Ломоносов, да не кричи ты так, еще услышат прием. Не услышат, я же на дереве. Они садятся в машину, будут у вас минут через пять. Прием. И действительно, через пять минут черный Мерседес остановился на краю оврага. Из машины вышла только Анжелика и, боязливо оглядываясь по сторонам, стала спускаться во враг к высоковольтному столбу. В руках она держала поэтиленовый пакет. «Маша, снимай!» — шептал Денис. «Как можно больше, несколько снимков!» Фотоаппарат защелкал. Спустившись, Анжелика быстро положила пакет на пень и побежала наверх, обратно к машине. Как только она захлопнула дверцу «Мерседес», резко развернулся и скрылся за поворотом. «Алло, Ломоносов, слышишь меня? Похоже, что операция удалась», — радовался Денис. «Только мы не будем недооценивать противника. Будем ждать, пока они не появятся у себя. Прием!» «Алло, Денис, вижу «Мерседес»,» — послышался через несколько минут голос Ломоносова. «Вот, выходят, заходят в подъезд». Только они грустные какие-то. Прием! Отлично, Ломоносов, мы ведем вниз!» И Маша с Денисом спринули с дуба. Подбежали к кмню, на котором лежал пакет. Дениска прибежал первым и раскрыл пакет. Когда подбежала Маша, в руках у Дениса красовался большой серебряный крест с тяжелой цепью. «Вот это да!» Маша завороженно смотрела на крест. «Семнадцатый век! Полмиллиона долларов!» — напомнил Денис. «А теперь что делать будем?» «В милицию пойдем, конечно!» — ответила Васенцова, размахивая фотоаппаратом. «У нас же все доказательства есть. Нам еще вознаграждение дадут за отличную работу. Только сначала пленку проявить нужно. Пошли сразу к тебе!» «Так, Ломоносов, закрывай дверь!» «Только поплотнее и закрой щели!» Распорядился Денис и включил красную лампу. «Сейчас будем проявлять!» «Маша, давай пленку!» «Мы этих преступников выведем на свет!» Маша подала Денису пленку, и он стал заправлять ее в специальный бачок, в котором потом заливался проявитель. Денис почти закончил заправлять пленку, как дверь вдруг распахнулась, И в комнату, покачиваясь, вошел дядя Саша. «Дениска, сынок, что вы тут делаете в темноте, а? Вы фотографией занимаетесь? Надеюсь, я это ничего вам не засветил?» Денис не выдержал, швырнув засвеченную пленку на пол и выбежал во двор. Когда Коля с Машей вышли к нему, Он, заплаканно, сидел в беседке. «Да ничего, Денис, не переживай. Ну что поделаешь?» Пыталась успокоить его Маша, положив руку на плечо. «Не всегда ведь все по плану идет. Бывают и неожиданности. Он же обещал, сколько раз обещал, что бросит пить!» Схлипывал Денис. «Что мы теперь делать будем? Крес у нас, а улик против преступников никаких!» У нас ведь нет никакого доказательства. Найдут крест, скажут, что это мы музей ограбили. Так что, нас теперь в тюрьму посадят?» Стревожился Коля. «Там же законы волчьи». «Теперь надо решать, что делать с крестом», рассуждала вслух Маша. «Может, с дедушкой Степой посоветуемся?» И старинские детективы немедленно побежали к своему учителю. «Вот так история!» — вздохнул дедушка, выслушав сбивчивый рассказ трех друзей. «Прямо детектив настоящий! Наделали вы дел, значит, крест у вас?» «Да, вот!» — Денис вытащил крест из-за пазухи. «Видите, какой тяжеленный!» «Ладно, ждать нечего!» — решил Степан Васильевич. «Вы оставайтесь пока здесь!» «А я пойду к Михаилу и Анжелике, поговорим, а вы пока молитесь обо мне. Господь все устроит, и не переживайте так сильно», успокоил ребят дедушка. «Помните, что писал апостол Павел в своем письме филиппийцам? Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении. С благодарением открывайте свои желания пред Богом». «И мир Божий!» который превыше всякого ума, даже Колиного, совлюет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Он что, правда писал про мой ум? Ломоносов аж привстал со стула. Да, конечно, про твой. Шуток не понимаешь. Маша ткнула Колю в бок локтем. И про твой ум тоже писал апостол, рассмеялся дедушка. Он про всех нас писал. Так что надеяться всегда нужно на Бога, а не на свои планы. Хотя детективы вы, я вижу, очень даже неплохие. Ну, я пошел. Через часик-другой возвращусь. Дедушка Степа поднялся на четвертый этаж и позвонил в квартиру 16. Дверь открыл Михаил. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Степан. Вам обо мне ребятишки рассказывали? Я из церкви. «А, да, конечно, проходите!» — пригласил Михаил. «Анжелика, у нас гость! Степан...» — Васильевич подсказал дедушка. Анжелика вышла из другой комнаты и приветливо, улыбаясь, протянула дедушке руку. «Проходите, пожалуйста!» «Спасибо, я ненадолго, но дело очень серьезное», — сказал он, усаживаясь поудобнее на диване. «А что за дело, Степан Васильевич?» — спросил удивленно Михаил. Нужно церкви в чем-то помочь, так мы уже в храм дали денег. Но если нужно, то мы и в вашу церковь. — Да нет, что вы! Я денег у вас не прошу! — улыбнулся пастор. — Давайте я буду напрямую. — Люди вы очень приятные, гостеприимные, на преступников совсем не похожи. Тогда объясните мне, зачем вы украли крест из музея? Михаил с Анжеликой переглянулись. — Кто вам такое сказал? — Голос Михаила задрожал. Дедушка рассказал им всю историю. Рассказал им об электронной приставке Ломоносова, пользуясь которой ребята позвонили Анжелике. Не умолчал и о том, что фотографии у ребят не осталось. «Вот я вам все и рассказал, честно, как есть. Теперь вы ответите мне на вопрос, зачем вам нужен был этот крест?» Михаил молчал. «Охрана нам нужна!» произнесла сдавленным голосом Анжелика. Замучили нас совсем. Постоянные угрозы, телефонные звонки, письма. Требуют деньги постоянно. «Кто?» — не понял Степан Васильевич. «Да теры разные. То одни, то другие. Не знаешь, кому и платить. На всех ведь не хватит. Хоть и живем мы не бедно. Вот мы и решили, что крест поможет нам». Мы слышали от людей, что крест святой охраняет от злоключений. А теперь получается наоборот, проблем еще больше. «Проблемы – дело разрешимое», – сказал уверен дедушка. «Вы знаете, что однажды Иисус сказал? Тот самый Иисус, которого распяли на кресте. Он сказал, что если мы будем иметь веру, хоть самую малую сможем горы передвигать. Вот у вас на пути горы, которые вам не одолеть, рэкетеры, а теперь еще и милиция. А Господь говорит, что вы эти горы можете передвинуть, если только будете веровать. Но не просто веровать во что-то чудодейственное, как в этот крест, а в него веровать, самого Бога. В актовом зале музея было многолюдно. Выступал директор. Администрация музея выражает огромную благодарность этим маленьким следователям за помощь и возвращение драгоценной реликвии музея. Спасибо, ребята! Вы настоящие сыщики!» А потом к микрофону подошел глава администрации города Старицы. «Как вы знаете, — начал он, — администрация обещала денежное вознаграждение тому, кто поможет найти реликвию». Эти молодые герои попросили перевести все деньги, хоть их и немного, насчет Старицкой Евангельской церкви. Им срочно нужна новая крыша. Так что можете закупать материалы, Степан Васильевич. Он посмотрел на сидящего на первом ряду дедушку степу. Успеха вам! Вы очень нужное дело делаете. А музей материалы уже закупил. Здесь будет. Произведен капитальный ремонт благодаря помощи наших новых друзей Михаила и Анжелики Арбузовых. Также в музее появилась и новая экспозиция «Старое Евангелие». Эта книга во время войны вдохновляла помощников партизан, скрывающихся от фашистов в старецких катакомбах. Всем огромное спасибо! После торжественного собрания... Михаил с Анжеликой подошли к дедушке Степе. «Спасибо вам еще раз, Степан Васильевич. Вы нам здорово помогли. Спасибо, что взяли нас на поруки». «А что, думаете, со мной вам легче будет, чем в тюрьме?» — рассмеялся дедушка, затем добавился чувственно. «Штраф-то вам не маленький, присудили». «Деньги — это дело наживное», — махнула рукой Анжелика. Теперь мы понимаем, что материальные ценности далеко не самое важное в жизни. Мы с удовольствием будем посещать вашу воскресную школу для взрослых, поддержал жену Михаил. Когда у вас будет первое занятие? В следующий четверг. Я вам обязательно позвоню, пообещал Арбузовым дедушка Степа.